Глава 8. Ра в Дуате. Часть 1. Месяц потом другой, а за ним и третий прошли в обыденных трудах на ниве обновления, оздоровления и процветания отечества. На той благородной ниве, где некогда фирма Танатос, без помпезных слов и резких маршей, скромно и неприметно вбила свой заявочный столбик, И за дня в день возобновляемый образ преуспевающей России и в самом деле возымел живое действие. В страну хлынул сначала европейский, потом американский, затем японский капитал. А следом на перегонки и всякий, какой был вплоть до Малагасийского и Тринидадского. Деньги, как корюшка в него, пошли в Россию на нерест, поскольку здесь им, завистливым проныром, помстилось золотое дно, идеальные условия для размножения. Словом, корректировка Эйдаса Мироздания, произведенная нашей верой и волей, привела к тому, что мир зачарованно потянулся к новой идее о себе, а коллективные представления о благе заметно обрусели. Таков был общий фон, неуловимый и определенный разум. И это давало повод для приятных переживаний по случаю собственного предназначения. Уверенность в грядущих временах коснулась всех горизонтов русской жизни. Почки у деревьев набухли раньше обычного, а в мой двор на тополь вернулись вороны и занялись весенним обустройством своего косматого гнезда. Америка же... Напротив потерянно заворошилась, неуклюже и ошалела, как недоморенный в эфирных парах и вдруг проснувшийся на булавке жук. Биржа потряхивала. Прокатилась волна громких банкротств, транснациональных монстров. Оживились боевики гражданской милиции. Были взорваны две клиники, специализирующиеся на абортах. Застрелены несколько шерифов тесно сотрудничавших с ФБР, сожжен офис какой-то правозащитной организации и разгромлен виварий научного института, где в рамках федеральной программы «Справедливость» велись опыты по воссозданию неандертальцев. Их собирались размножить и расселить по миру, чтобы таким образом искупить вину 40-тысячелетней давности, когда Хома неандерталенсис, был стерт с лица земли хомо-сапиенсом как биологический вид. В свою очередь и черные биотеррористы распылили в Чикагской подземке на станции какого-то делового центра, где полно бледнолицых синих воротничков, антрекс, изведя таким образом более 200 соотечественников. Америка явно теряла ориентацию в пространстве и времени, ее лихорадило. У нее шалил вестибулярный аппарат, давал сбои и без того искаженный образ реальности. Пологая стала для нее крутым, крепкая ветхим, простое сложным, а часть обратилась в целое. Пока это тоже выглядело лишь фоном, клубком разноречивых предпочтений и неслаженных метаний. Но за этими разноречием и неслаженностью проглядывала зловещая определенность. В истории каждого народа случаются межвременья, когда мир вокруг уже пошатнулся, но еще не рухнул, когда сонмы случайностей еще воздушны и не очевидны, но уже наливаются свинцовым соком закономерности, когда люди уже ощущают мнимость окружающей действительности, но продолжают уверять друг друга в ее подлинности когда мельтешение событий не позволяет отличить уголовную хронику от исторической, когда пространство наполнено неверными видениями и странными звуками, в которых одним мерещится скрежет падающих опор цивилизации, а другим – музыка опасных, но веселых перемен. С Америкой творилось именно это – Ко всему на калифорнийские виноградники катастрофическим образом напала филоксера. А ведь до сих пор калифорнийская лоза считалась устойчивой перед этой заразой. Черт! Капитан и впрямь был из тех, кто имел право предрекать. Его безумные предположения действительно обладали властью над реальностью. Странной, даже таинственной, но от того, не менее результативной. Что касается меня и Оли, то досадная история с письмами понемногу улеглась и не то чтобы забылась, но затерлась. Доставать ее, такую неприглядную на свет, уже не хотелось ни мне, что вполне понятно, ни Людке, что весьма, с ее стороны, великодушно. Ведь если разобраться... Редкая барышня не уступила бы перед искусом пырнуть при случае шпилькой, пойманного на низости милого дружка. Хотя низость, как и прочие вздор из этого ряда, существует только для тех, кто еще не вышел за человеческий предел, кто не стал трансцендентным. И раз меня это волнует, значит для меня. Немало помогли процессу умиротворения приятные хлопоты, сопровождавшие различные материальные приобретения. Дело в том, что после известия о закладке в Миннесоте сверхглубокой скважины Леменкайнин выписал сотрудникам Танатоса приличную, сообразно-творческому вкладу, премию настолько приличную, что Оля смогла полностью обновить себе не только весенний, но заодно и летний гардероб, чему целиком посвятила две субботы и одно воскресенье. А я, продав десятку, благо у нее стало плохо втыкаться четвертая передача, и, прибавив выручку к вознаграждению от капитана, купил пятидверную Сузуки Витару, компактный рамный внедорожник, классную коробчонку тех нарочито угловатых форм, которые давно меня прильщали. Несмотря на то, что сузучки уже шел второй десяток, выглядела она потрясающе. Вся густо-черная от бамперов до но не той хищной чернотой, которая лоснится и бьет в зрачки холодным смоляным блеском, а чернотой особого, теплого и бархатистого оттенка, Который называют сженной костью. Намордник с противотуманками перед капотом Сузучки тоже был черный. Сияли только хромированные подножки и серебристые литые диски. Умереть и не встать. Она была как существо иного мира, как последняя вспышка угасшего сна. Даже смехотворная цифра, на которой заканчивалась шкала ее спидометра, 160 меня не смутило. В сущности, я никуда не спешил. Утомленная моими восторгами, Людка тут же окрестила меня Сузукин сын. Впрочем, некая трещинка, откуда сквозил неприятный холодок после той злополучной предновогодней истории в наших солей отношениях, все же осталась. И она, увы, не была порождением моей природной мнительности». А трещинки этой можно было забыть или ухитриться вовсе ее не замечать, но вопреки учению субъективного идеализма она все равно оставалась и время от времени давала о себе знать зябкими мурашками без видимого повода резво пробегавшими вдоль позвоночного столба. И Оля, я уверен, отрезвляющий этот холодок, тоже чувствовала. В остальном все было по-прежнему насколько это возможно в ежесекундно меняющемся мире, отданном на растерзание календарю. Он же детоядный Кронос. Впрочем, образ не то чтобы неточный, но подчастую ошибочный. Непонятно, каким вообще образом Кронос умудрился стать расхожей метафорой времени, ведь настоящее — дитя прошлого. Именно эта тварь предшественника с потрохами и глотает. Также и революции. Вопреки будничному заблуждению, они пожирают не детей, а отцов. Чистейшая социальная и дипка. Но это к делу не относится. Часть вторая. Кнопка звонка на дверном косяке мастерской Вовы Белобокина была оторвана. Вместо нее хищно целил в гостя раздвоенное жало оголенный провод. Пришлось стучать. Признаться, я не очень понимал, зачем пришел сюда и что собирался здесь делать. Вероятно, это было исключительно спонтанное движение. Просто вчера в новостях культуры мелькнул сюжет о памятнике Альфреду Нобелю в Стокгольме, который Королевская Шведская Академия Наук собиралась воздвигнуть к 110-летию учреждения Нобелевской премии. Там сообщили, что конкурсная комиссия отдала предпочтение проекту петербуржца Владимира Белобокина и на экране беззвучно пошевелила губами знакомая лукавая физиономия. Потом показали действующий макет монумента. Маленький взрыв на пьедестале походил на бездымную магниевую вспышку. Видимо, столб пламени проходил сквозь особой конфигурации сопла, так как огненный протуберанец имел очертания, приблизительно напоминающие господина в котелке. По крайней мере, таким он, выжженный на дне глазного яблока или что там инкрустировано сырыми колбочками с чуткой слизью, еще некоторое время стоял перед взорами в прямом смысле ослепленных зрителей. «Кого черти несут?» — послышался сипловатый голос Белобокина, и железная времен дикого постперестроечного капитализма дверь тяжело отошла в сторону. «Вчера вечером мы с ним созванивались и оговаривали время моего прихода, так что реплика Вовы носила скорее характер ритуальный, освещенный традицией национального гостеприимства, нежели выражала действительное недовольство». Трижды облобызавшись в прихожей, мы прошли в мастерскую, не слишком просторную, но и не тесную. Есть где поставить мольберт, принять гостей и уложить безвременно уставшего товарища. Помещение было украшено каким-то бесконечным растением, тянувшимся под потолком по веревочке из поставленного в углу горшка. По стенам висели холсты, картоны и доски ДСП, накрашенные даровитым хозяином. Были здесь и у самого чреви, и триптех запорожские казаки подкладывают свинью-гирею. Но мое внимание привлекла лакированная доска, в прошлой жизни должно быть исправлявшая должность дверцы или стенки шкафа, на которой из отслуживших свой век разноцветных фломастеров, шариковых, гелевых, и поршневых ручек, была выклеена композиция, в чьем абрисе легко угадывалась фигура человека с широко распахнутым ртом. По голове человека лупил не то небесный молот громовержца Тора, не то какой-то обыкновенный летающий молоток. «Нравится?» — поинтересовался Белобокин. «Но «Ну, любуйся». «Редкая техника», — сказал я. Доска-клей-пис-приборы. Называется перекуем орала свистело. Что-то мне это напомнило. Что-то в сознании прозрачно наложилось друг на друга и осмысленно совпало, будто легла на шифровку дешифровочная сетка. Знаете, как в титрах масленниковского Шерлока Холмса. И проступил рациональный текст. Ну да, конечно же. Я, наконец, понял, зачем сюда явился. То есть, оказывается, я подспудно знал об этом, но на уровне рассудка все проявилось только теперь, после невольной подсказки, обретенной возле этой дурацкой доски. Вот именно. Я пришел поговорить о капитане. Ведь Балабокин знал его в том, предыдущем воплощении. Не мог не знать. Скажи мне, Вова, Ты же был знаком с Курехиным? А кто, по-твоему, придумал утюгон? Белобокин спесиво приосанился. Ты? А то, моя идея. После я его усовершенствовал, подвесил утюги не на веревке, а на дверные пружины. Появились, знаешь, такие певучие обертоны. У стены стоял деревянный письменный стол, покрытый пятнами пищевого происхождения и случайными отпечатками краски. Из презрения к условностям Белобокин даже не застилал его бумагой. Он был непримиримый враг стереотипов. Я выставил из полиэтиленового пакета на стол бутылку водки и пузырь Нарзана. — Молодец, хорошо подготовился, — одобрил мои действия Вова, и выгреб из тумбы стола две рюмки, два граненых старого времени стакана, и пакет с обсыпанными маком сушками. Я водку люблю. Она полезная. Холестериновые бляшки стирает. А если ее на грибы положить, вообще сказка. Пробовал? Только вот грибы у меня кончились. Не рассчитал. Надо этой дряни в сезон побольше сушить. Запас карман не тянет. Что он был за человек? Попробовал я навести Белобокина на желанную тему. А в Германии водку на 37 градусов разводят. От налогов уходят, фашисты гребаные, не сдавался Вова. За это бы и многие из жопы повыдергивать, или новый Сталинград устроить, чтобы до морковки на заговенья помнили. Чтобы вспоминали и ужасались. Что это за водка такая, 37 градусов? Нет такой водки, и не должно быть. Я налил полноценную сорокоградусную, исполненную по заветам Менделеева и другим рецептам старинного времени водку в рюмке, а Вова — нарзан в стаканы. Кто был с ним рядом в последние годы? — А еще некоторые там за бугром. Водку в голубые бутылки разливают, — сказал в ответ Белобокин. Додумались. Это же на вид чистый купорос получается. Или того хуже... «Не тхенол. Ты будешь купорос вместо водки покупать?» «И я не буду. Зачем мне купорос?» «Мне водку надо. Она полезная, холестериновые бляшки стирает. Еще бы в тетрапак запечатали, как ряженку». Вова поднял рюмку. «Ну, за радость наших редких встреч». «Мы выпили». Белобокин хрустнул сушкой. «В том, что он делал? Я еще раз попробовал извлечь из Вовы нужный смысл. Насколько он был собой. Чувствуешь? Тепло пошло. Пошло, побежало по пищеводу, в кровушку. Благодать какая! В такие вот мгновения и понимаешь, что рай — это не место. Рай — это состояние души. А что пиво их панковское? Херня их пиво. После него вообще ничего не понимаешь. И «Весь мир вокруг обоссанный. Нам это надо? Мир обоссанный нам нужен? Нахер нам такой мир не нужен?» — Вова на миг задумался. «Бывает, правда, и водка тяжело идет. Но что вошло с трудом, то нелегко и выходит. Неспроста по басурманскому преданию Аллах, великий и славный, сказал душе, когда велел ей войти в глиняного Адама, а она сдрейфила». «Входи по неволе и выходи по неволе!» С водкой та же история. Разумеется, Белобокин не был дебилом, а только умело притворялся. Это составляло обычный план его общественного поведения. Он был на публике непредсказуемый шут, без спроса и помимо воли вовлекающий неосмотрительных зевак в свою комедию. Причем, как в таких случаях обычно и происходит, Комедии его подчас бывали довольно жестокими. Воистину прав был Кант, когда говорил, что человек сделан из такой крученной древесины, что ничего прямого из нее не выстрогать. Но, с другой стороны, если бы людей строгали из корабельных сосен, зачем бы им нужны были вино, картины и другие глупости? В той среде, где вращался Вова, Вообще было не принято отделять биографию от мифологии, а правилом считалось прямо обратно. Быть просто художником, поэтом или музыкантом такой-то школы и сикового направления казалось непризнанным мастерам культуры даже после признания недостаточным. Для ощущения аутентичности требовался чудесный сплав творчества и судьбы. Каждый искал свой особый метод, который мог бы позволить смешать личную историю с преданием в одно, воплотить энергию творения не только в музыке холсте или бумаги, а растопить с ее помощью жизнь как воск в горячих ладонях, и слепить из этого податливого материала что-то доселе небывалое свое. Отсюда до создания угодной себе реальности, один шаг, даже меньше. Но на деле гармонично сплавить воедино ремесло и жизнь не так-то просто. В результате подобных опытов внутри человека все равно остается главенствовать либо живущей, либо грезищий. Побеждает та сторона, которая от природы оказывается способнее, сильнее и выносливее. Впрочем, здесь, в кипящем котле вечно новой культуры, талант сочинять всегда ценился немногим выше таланта жить, а порой они и вовсе уравнивались. На остывающей периферии этого яростного круга, где-то на самом его пограничье с москультом, в области, где смысл разрежен, а диапазон версий сужен, где в части однообразия и повторения, где ключевым словом, вызывающим дрожь вожделения и определяющим материальные, эстетические и духовные пристрастия обитающих здесь существ, является слово «модный», даже получил развитие особый литературный жанр. Жанр бесконечной автобиографии, Затяжной исповеди с обязательной демонстрацией неприглядного нижнего белья Жанр полный самолюбования повинной Именно так, очаровательной повинной исповеди покаяния. Всегда покаяния. Известно, все играющие на гуслях и свирели — потомки Каина Но эти — самые окаянные О них не будем Не мудрено, что многие непризнанные и признанные мастера культуры на публике актерствовали, усугубляя полноту жизни всевозможными импровизированными провокациями. Актерствовал и Белобокин. Как блоковский паяц он жил, истекая клюквенным соком. Но то на публике, а сейчас мы были вдвоем, мы знали друг друга тысячу лет И ему, по правилам, полагалось быть вменяемым. Просто сейчас он завел какую-то игру, какую-то спонтанную забаву и как бы предлагал мне в заданном лабиринте отыскать, если не выход, то, что ли, переключатель регистра, позволяющий синхронизировать нашу логику. И я, кажется, этот переключатель нащупал. А Курехин пил? По всякому бывало, бывало пил, а бывало только закусывал. В сухомятку, то есть. Отличная иллюстрация к фразеологизму ⁇ Найти общий язык ⁇ Но толк водки знал, продолжал Вова. Хотя, конечно, поначалу мы все по бормотухе ударяли. Однако вышли, вышли на правильную дорогу и теперь не свернем. Ведь это только сикарахи всякие считают, что водка — зверское дело. Что, мол, косяк там кокс или другая химия изящнее вставляет и нежнее торкает. Это они от пустых понтов и без бескультурья. А если приглядеться, то все титаны духа либо пьют, либо уже в завязке. Есть, конечно, извращенцы вроде всяких там бадлеров и гасанов-бенсабов, Но неужели мы об этих пидорах говорить будем? Нечего нам о них говорить. Мы горизонт иначе расширяем. Мы в Бога веруем. Водку пьем и в баню ходим. Косяк Белобокин помянул явно в риторическом запале. Пыхал он регулярные с удовольствием, да и в других допингах знал толк. А вот про баню с баней капитан тоже многие фундаментальные вещи связывал. Например, копаушки Я снова наполнил рюмки. — А что тебе, собственно, Курехин? — внезапно принял человеческий облик Вова. — Да так, — сказал я с осознанным легкомыслием. На твою живопись глядя вспомнил его последнюю поп-механику. Сильное было зрелище. Голые старухи, штангисты с хлыстами, люди на крестах. «А помнишь, как там на сцене каскадер не понарошку, а всерьез загорелся?» «Жуть!» «Механику номер 418 финский продюсер оплачивал. Ёкка-хрюкка какой-то», — сообщил Белобокин. «Курехин полгода вакханалию готовил. В конце августа выступил в Хельсинки, в сентябре — в Берлине, а в декабре у нас — в Ленсовета, но уже с Дугиным и Лимоновым. У Дугина как раз избирательная кампания шла». Они одновременно на ТВ-диспут готовили. Зюганов, Курехин, Дугин. А Югка, как эту механику в действии увидел, бросил свое продюсерское производство, ушел из семьи и начал разводить кактусы. Для Курехина это была прощальная, можно сказать, лебединая механика. Так ведь? Да. Но он потом еще в Штаты слетал. Там у него в Майами и в Нью-Йорке концерты были. А когда вернулся, сразу в Москву отправился какой-то японский проект обсуждать. Белобокин с треском раздавил в кулаке сушку. «В больницу он только в мае лег, а 9 июля умер. Налей, что ли? Помянем?» Мы выпили, не чокаясь. Потом Вова приложился к Нарзану, молча подошел к запыленному музыкальному центру, перебрал разбросанные на полу сиди диски и один из них сунул в приемную щель. Это был Курехинский детский альбом. А в больницу ты к нему ходил? Нет. Белобокин как будто погрустнил. Мы были приятелями, но не друзьями. Не знаю, были ли у него вообще друзья. Он умел влюбить в себя это да, но близко не подпускал. Он очень здорово чувствовал край. Так здорово, что некоторые ему дозвоны его фашистом называли. И девки у него были классные. Вова принялся завистливо загибать пальцы. Машка Авербах, Дуня Смирнова, актерки эти Глаголева с Гузеевой, потом Катя Голицына, Бородина, Настя Михайловская. Он с досадой махнул рукой. А в больницу к нему в последние дни Дугин ходил. Еще Дебежев, Волков, тоже уже покойник. Потемкин, Брагинская, отец Константин и авторитет один, Ренат Ахметчин. Ну и Настя, конечно. Разноперая компания. Вова продул и закурил Беломорину. А вообще, тогда свобода кончалась. Серега, как человек необыкновенный, это чувствовал и по-своему отметил. В общем, правильное время выбрал, потому что, когда свобода кончается, быть свободным может только клоун. Разумеется, Белобокин имел в виду себя. При всем его наведенном юродстве трезвости ума Вови было не занимать. Что значит свобода кончалась? Я достал сигареты и с удовольствием закурил. То и значит, свобода — это всегда переход, тамбур, междудверье, промежуток. Она есть только на стыке несовместимых времен или культур, или даже цивилизаций. И только в тот момент, когда еще не ясно, кто кого. Со второй половины 90-х стало ясно, кто кого. Наше лучшее время кончилось. Ну что ж, предание о золотом веке — вечный спутник человечества. Люди никогда не бывают довольны настоящим, а поскольку опыт не позволяет им питать серьезные надежды на будущее, они льстят прошлому и там воображают себе рай. Нипочем бы не подумал, что и Белобокин подвержен этой грезе. Мы снова выпили. «Скажи мне, светлая голова», — решил я подлизаться к Вове, чтобы на всякий случай усыпить его бдительность, — «почему все начинания Курехина, какое ни возьми, имели склонность пусть не всегда разрушительную и неспровергающую, но обязательно провокативную?» Нарушающую равновесие, спокойствие, привычную трехмерность. Откуда этот интеллектуальный бомбизм? Я же сказал, вновь хрустнул сушкой Вова, он был необыкновенный человек. И что это объясняет? Все. Глаза Белобокина уже горели хмельным огоньком. Что чувствует обыкновенный человек в уравновешенном, стабильном, трехмерном мире, полном незыблемых авторитетов? Что? Обыкновенный человек чувствует себя защищенным. А что в этом же случае чувствует необыкновенный человек? Что? Он чувствует себя обыкновенным человеком, розовой свинкой. Это в сущности простая мысль, Поразила меня своей глубиной и завершенностью. В самом деле, тему можно было считать закрытой. Что я, собственно, хотел узнать? Какие откровения надеялся услышать? Думал напасть на след? Но какой ты в задницу вольный камень, если оставляешь следы? Мой конь умчал меня в поля, где пахнут липой тополя, где воют воем кабеля стремительно летели из динамиков, прозрачные звуки детского альбома. «Пойду сменю в аквариуме воду», — заявил Вова, направляясь к туалету. Он был мастер на изящные иносказания. Часть третья. На столе лежала газета, многотиражный еженедельный дайджест, сложенная так, что первой в глаза бросалась статья о русском воятеле Белобокине, утершем нос всему международному скульптурному сообществу. В то время как остальные постигали традиционные материалы от бронзы до хлебного мякиша и от квебраха до пустых пластиковых бутылок, он взял в качестве сырья стихию. Огонь. Статья называлась довольно поэтично. «Динамитчику от Прометея». Понятное дело, Вова полной грудью вдыхал долгожданный фимиам. В ожидании хозяина я стал просматривать газету. На следующей полосе было напечатано интервью с председателем Центробанка, где тот суматошно и неубедительно, как пойманный за руку воришка, открещивался от слухов о массовом введении в оборот золотых червонцев и серебряных рублей. Главный аргумент в пользу нецелесообразности подобной реформы вообще лежал в какой-то боковой вспомогательной плоскости. Мол, в эпоху электронных денег чеканная монета окончательно потеряла актуальность. Выходила «можем, но зачем?» «Дурак», — сказал я вслух и перевернул страницу. Тут открывался чудесный вид на весьма объемный текст, снабженный вымученным фотоколлажем, который, текст, заинтересовал меня куда больше, нежели Акафист, русскому Прометею и лепет председателя Центробанка. Это была довольно необычная трактовка египетского мифа о великом путешествии Ра на ладье вечности по Нилу Небесному, текущему по животу Нут, и подземному, катящему воды сквозь царство мертвых — Дуат. Впрочем, дневной путь солнечной ладьи не слишком занимал автора, поскольку тут все было относительно ясно — имперские будни. Зато опасное ночное плавание комментировалось подробно и с выдумкой. По существу главная идея сводилась к следующему — Освещённый традиции миф содержит в себе зерно сакрального знания — провиденциальное послание. В образе расположенного за гранью западного горизонта загробного мира Дуата описана Америка и змей Апоп — чудовищный враг света, способный выпить подземный Нил и посадить на мель солнечную ладью Ра, ее господин. В Центральной Америке археологи встречают изображения змеи едва ли не на каждом шагу. Ворота храма воинов в чечен ица охраняют изваяние двух огромных змей. Гигантские змеи поддерживают стены храма Кецалькоатля в Теотиуакане. Змея, изготовившаяся к прыжку, стережет храм возле города Ченес, в мексиканской провинции Кампечи, в цама тулуме на западном побережье Юкатана. Две змеи, взметнувшие головы вверх, хищно целятся на восход, а две змеи со склоненными головами обретают покой после заката. Чудовищный змей доминировал в культуре месоамериканцев. Месоамерикой по аналогии с Месопотамией профессор Киргов, Называл особую культурно-географическую область, расположенную в Доколумбовой Центральной Америке со времен альмекской цивилизации древнейшей из известных на этой территории, то есть с середины второго тысячелетия до Рождества Христова. Хотя многие ученые утверждают, что культура всех народов Месоамерики восходит к некой культуре родоначальницы столь далеко отстоящие от наших дней, что археологам, вероятно, уже никогда не удастся обнаружить каких-либо материальных свидетельств ее существования. Сходные образы, в том числе и довольно странные, змея, торчащий из пасти человеческой головой, прослеживаются в культуре тальтеков, сапотеков и майя. Что уж говорить об ацтеках, помимо кецелькаатля, пернатого змея, воспринятого от предшественников, они имели и своих змееподобных божеств. Чикамикаатль, что значит «семь змей», и мать-землю Каатликуэ. Словом, змеиные мотивы безраздельно главенствовали в области мифологических и культурных понятий месоамериканцев, а между тем в представлении египтян вход в Дуат, равно как и ворота всех его двенадцати номов, охраняли именно огнедышащие змеи-демоны и змееподобные боги, в частности, змееголовый Нихепкау, змей по имени Страж Пустыни, змей-хранитель пятых врат Тот, чье око опаляет, и пятиглавый змей, именуемый Многоликим». Далее в статье отдельно рассматривался образ Кецелькаатля. Для жителей Месоамерики. Америки пернатый змей являлся поистине универсальным божеством. Он был владыкой ветра и хода времен, правил чудовищами и светом ночи, обновлял в деревьях и травах жизненные соки и наделял силой наркотические растения, повелевал водой и рябью на ее поверхности. И что особенно интересно, Кецелькаатль являлся воплощением Венеры, сторожевой утренней звезды, чей одинокий свет на небосводе предупреждал о скором появлении неумолимого солнца. Между тем известно, что в традиции средневековой Европы утренняя Венера, последняя звезда, гаснущая на востоке, называлась Люцифером, в то время как Вечерняя Венера Первая звезда, загоравшаяся на западе, носила имя Геспер. То есть по этой аналогии легко можно соотнести Пернатого змея с князем Тьмы. Кроме того, Кецалькатль покровительствовал врачеванию, астрономии, архитектуре, обработке драгоценных камней и другим ремеслам, наукам и искусствам, то есть тем сферам знаний. Которые, согласно книге Еноха, были открыты людям непосредственно падшими ангелами. Характерно также, что по ацтекским мифам роль Создателя отводилась как раз недоброму и справедливому к человеку, пернатому змею, а коварному и безжалостному тескотлепоке, богу судьбы, чье имя можно перевести как затуманенное зеркало. Более того, пернатый змей, в отличие от Тескотлепоки и Вицилопочтли, бога солнца и небесного покровителя ацтеков, не требовал человеческих жертвоприношений, те же все время алкали вырванных из груди живых трепещущих сердец. То есть Кецалькаатль, Был Богом человека, пришедшим в мир ради человека, чтобы во имя грядущего торжества человека над силами Вселенной стать его помощником и заступником, в то время как Бог Солнца оказался неумолимым кровожадным деспотом, мучителем людей, питающимся их страхом. Добро и зло здесь просто поменялись местами. Воистину это был перевернутый мир. Мир антиподов, мир, поставленный с ног на голову, загробный мир. Североамериканские индейцы тоже почитали змею как главнейшее божество, что свидетельствует о том, что и у них, и у месоамериканцев был один господин. Но материалом, при помощи которого они славили своего кумира, была земля, а это не столь устойчивая перед вечностью субстанция, нежели альмекский и ацтекский камень. И тем не менее свидетельства остались. Потомки первых переселенцев из Старого Света, продвигаясь вглубь новых земель, встретили в верховьях Миссисипи странные сооружения в виде гигантских насыпных скульптур, изображавших зверей, птиц и людей, но чаще всего огромных, иногда многокилометровых змей. Наибольшее число этих земляных скульптур было найдено по берегам рек в штате Висконсин. Встречались они также в Айове, Иллинойсе, Огайо и Джорджии. Первые описания насыпных изваяний появились достаточно поздно, в XIX веке. В 1848 году часть этих описаний, а также некоторые сделанные с натуры рисунки, вошли в одно из известнейших американских исследований по археологии – памятники древности в долине Миссисипи. Но широкая публика о наследии индейской цивилизации узнала лишь благодаря Уильяму Пиджину, археологу-любителю и собирателю индейского фольклора, подвязавшемуся на ниве торговли с местными племенами. Он оказался одним из последних европейцев, кому удалось увидеть земляные создания древних зодчих в их первозданном виде. С приходом на эти места колонистов многие изваяния были разрушены, а другие изменились до неузнаваемости. Вид циклопических сооружений поразил Пиджина, и он описал их в своей книге «Наследие Декуда». В настоящее время самое известное земляное изображение змеи имеет 396 метров в длину и находится в штате Агайо. Для туристов здесь оборудована специальная смотровая вышка, откуда желающие могут увидеть змею целиком. От кончика хвоста до разинутой пасти, пытающейся проглотить яйцо. Солнце? Пиджин встречал множество подобных скульптур, причем куда более крупных размеров. Индийский шаман Декуда рассказал ему, что в древние времена жрецы-змеи таким образом возносили хвалу всемогущему небесному змею. Заключение статьи было весьма определенным. Когда-то посланники Старого Света на алебардах и мушкетах принесли сияние солнца в дуат, дав царству мертвых тому свету имя Новый Свет, но издавна известно, завоевавший Вавилон сам становится Вавилоном. Змей, господин этих мест, поглотил завоевателей и изрыгнул обратно, уже как своих новых подданных. Теперь там опять зеркальный перевертыш, там все наоборот, в почете больной и слабый, в центре внимания — извращенец и урод. В норму возведены подлость, корыстолюбие и трусость, а сила, непреклонная воля и благородное сердце запрещены и наказуемы. И сегодня мы видим, как загробный мир, чудовищный змей Апоп, идет в атаку на мир живых, мир традиций и порядка. В Египте дуат обозначался иероглифом «звезда в круге». Уже на нашей памяти самолеты с этим иероглифом на фюзеляже бомбили Югославию, Афганистан, Ирак. Но Ра, конечно, победит, хоть это и непросто. Он всегда побеждает. А поп падет, и солнце традиции высияет в дуате. Далее шло перечисление богов, помогающих Ра, Читай «России» От котя попа с прозрачными намеками на соответствие каждого из них определенным субъектам политической карты. Интересно, пришла мне в голову внезапная мысль, уничтожив загробный мир, обеспечим ли мы себе жизнь вечную на этом свете? Подпись под статьей стояла довольно странная. Витара черная. Впрочем, в целом она соответствовала эзотерическому, в третьей степени упрощения, духу текста, пусть и припахивала дешевой цыганщиной. Этот немудреный псевдоним придумала для меня Оля, при других обстоятельствах я бы им нипочем не воспользовался, но тогда я остро чувствовал перед ней вину и, в принципе, был готов к куда большим унижениям. То, что эту статью, опубликованную на прошлой неделе в одной из питерских газет, перепечатал миллионнотиражный Дейджест, дайджест, выглядело симптоматично. Определенно, Америка приобретала в обществе образ развенчанной преисподней. Ну, или что-то в этом роде. Часть четвертая. Когда Белобокин, встряхивая мокрыми руками, вернулся в мастерскую после затянувшейся отлучки, рюмки были уже предупредительно наполнены. Понял, с кем водку пьешь? спросил Вова, увидев у меня газету. Понял, ответил я. Школа Фидия, радены церетели кусают локти. Дурацкая реплика пришлась хозяину по вкусу, по лицу его как масло по сковороде. Расплылась самодовольная улыбка. «У меня, знаешь ли, планов громадье?» — признался Белобокин. «Думаю... А ты видел того, кто тебе с этим Нобелем помог?» — встрял я, пока Вова не увильнул в сторону своих исполинских планов. «Ну, спонсора, который за тебя заявку подал и макета платил. Анфиску, что ли?» «Да нет, она же так, курьер. Я про главного, про того, кто тебя выбрал. Именно тебя. Нет, не видел. Вова беспечно закурил папиросу. И неинтересно было взглянуть? Он же тебя как бы отметил. Можно сказать, оценил и выделил. А что мне на него смотреть? Хотя, может, его на персональную выставку в казематах Петропавловки крутануть? Ну, вдруг это какой-нибудь давний приятель? Поднялся и вот, помогает. «Нет у меня таких приятелей», — обиделся Белобокин. «Он же душный, как жаба, велел смету составить, и я перед ним точно свинья, зачуханная, за каждую графу товарными чеками отчитывался. А за что отчитаться не мог, то он мне в долг записывал, чтобы я из шведского гонорара вернул, если конкурс выиграю. Скупердон, твою мать!» Вове очень не хотелось расставаться с уже завоеванными, но еще не полученными шведскими деньгами. Пусть даже с малой их частью. Что ж, капитан, если только он был тем, за кого я его принимал, сделал все, чтобы стать на себя непохожим. Тогда он был одно, а теперь совсем другое. Воистину, человек немного знает про собственный труп. Мысленно я пожелал Белобокину поскорее получить свои деньги, а то мало ли что, ведь шведы тоже бурили свою сверхглубокую скважину «Графберг-4». Внезапно я впал в задумчивость. Капитан, тот прежний, не отпускал меня. Почему он выбрал такую смерть? Откуда этот небывалый диагноз «саркома сердца»? Случаев этой болезни в мире... По пальцам перечесть. Зачем ему понадобилась эта утомительная жвачка? Почему он раз, и не погас, как лампочка? Одни вопросы. Может, я выбрал неверный ракус? Во вселенной потрокла огранщика, как в отдельно взятом небольшом раю, люди не рождаются и не умирают, они преображаются. Что это нам дает? Похоже, ничего. Последними людьми, навещавшими Курехина в больнице, были философ-традиционалист, играющий в политику, то есть, по примеру Маркса, стремящийся переустроить мир, модный по той паре режиссер авторского кино, священник и, так сказать, авторитет. Не тут ли корни старых криминальных связей, посредством которых было организовано заказное ограбление геолаборатории Кольской СГС? «А это что дает?» «Тоже ничего. То есть только то, что кто-то из них, возможно, знает правду». «Скажи», — спросил я Белобокина, выливая в рюмки последние капли водки, «ты слышал что-нибудь о книге потрокла огранщика Вова насупился, сурово посмотрел на меня, потом окинул взором печальные полупустые рюмки и как-то подозрительно задумался. «Тяжело» точно тянул баржу. Вслед за тем, не прерывая раздумий, он грузно оплыл на стуле, словно вываленное из миски тесто для Люткиного лукового пирога. Клянусь, Белобокин думал сейчас о чем угодно, но только не о книге Патрокла-огранщика, в существовании которой я именно в этот миг чего то окончательно уверился. Он вообще забыл обо мне. — Знаешь, — признался Вова, когда пауза сделалась невыносимой, — я дерьмо. — Почему? — искренне удивился я. — Потому что шлифовке поддается любой минерал. Только дерьмо не поддается. Еще немного подумав, Пелобокин поднял рюмку и добавил. — Я в мае одуванчики мариную. Они на каперсы похожи. Закусывать одуванчиками — песня. А я, как ты знаешь, водку люблю. Она холестериновые бляшки стирает. Вова поднял на меня мутнеющие глаза. Ты вот что, ты ко мне в мае приходи, как одуванчик пойдет. Мне показалось, что передо мной открылась огромная бессмысленная пропасть, бездна, набитая густой тьмой, куда, если сорвешься, Будешь падать годами. Независающего прыжка, ни захватывающего полета. Одно ужасающее падение. Жуткое чувство. Между тем взгляд Вовы Помутился окончательно. Стал неподвижен и тускл. Похоже, меняя в аквариуме воду, Он попутно наскреб таки По сусекам горсть грибов. Склонив на бок голову, Белобокин встал из-за стола и принялся кружить по мастерской в каком-то сложном по ритму, ломанном, самозабвенном танце. Предметы разлетались от него в разные стороны, как потревоженные кузнечики, как поднятые с паниэлем куропатки. Подумав, я не стал их ловить.